Глава двадцать восьмая. «Саммер». «Ред». «Мне чертовски жаль». «Если бы у меня уже не было сердечного приступа сегодня, это могло бы вызвать у меня один». Я откидываю голову на спинку неудобного кресла, стоящего в углу палаты, и позволяю своим глазам закрыться. Не смешно. «Заразны ли проблемы с сердцем?» «Потому что я думаю, что ты заразила меня». Я качаю головой, уголки губ приподнимаются. Он никогда не позволял мне забыть о том, как я спросила его об этом, когда была маленькой. Я беспокоилась, что он подходит слишком близко и переживала о том, что он проводит слишком много времени рядом со мной, потому что думала, что врожденный порог сердца может быть заразным. Все равно не смешно. «Как ты думаешь?» «У Роба сломан нос?» Я тяжело вздыхаю. «Я не знаю. Не я врач в этой семье». «Неужели надежда на это делает меня засранцем?» Теперь у меня вырывается грустный смешок. «У нас с отцом отношения, граничащие с дружбой. Я бы ни за что на свете не променял их на другие. Ты уже был засранцем?» «Да...» «Это правда», — соглашается он, сидя в кровати. Я приоткрываю глаза и смотрю на него. Его темные волосы немного более растрепаны, чем обычно. Возможно, в них даже больше серебристых прядей, чем я помню. Мой отец выглядит старше. В каком-то смысле, которого я не замечала до недавнего времени. Я думаю, это случается, когда к тебе подкрадывается шестидесятилетие. Его зрелость сильно поражает меня сейчас, когда он лежит на больничной койке, не похожей на одетого в костюм, болтающего языком нарушителя спокойствия в глянцевом офисе. Мои глаза щиплет, когда я изучаю его. Я сжимаю губы, чтобы они не дрожали, чтобы удержать прерывистое дыхание внутри. Когда он смотрит на меня, я зажмуриваюсь. Крепко сжимаю веки и хочу смахнуть слезы скопившиеся под ними. «Самер! Детка, иди сюда! Я в порядке!» Его голос мягкий, такой успокаивающий. Это возвращает меня в те долгие дни, проведенные в детском отделении с ним рядом. Рыдание вырывается из меня. И он поднимает руку жестом, подзывая меня к себе. И когда слезы текут по моим щекам, я переваливаюсь и заползаю на узкую больничную койку под руку моего отца. Даже сквозь ужасный запах больничных простыней я чувствую его успокаивающий аромат. Я была так набугана, папа. Я... как только я узнала, я пришла. Я должна была быть здесь раньше. Его широкая ладонь скользит вверх и вниз по моей руке, когда он прижимается щекой к моей макушке. «Нет, не должна. Это не твоя работа заботиться обо мне. Я просил Винтер не звонить тебе раньше. Она хотела этого. Но я не хотел, чтобы ты волновалась». Это заставляет меня заплакать еще сильнее. Я утыкаюсь носом в его грудь, вытирая мокрые от слез руки о грубую больничную рубашку, которая все еще на нем. «Пап, я действительно облажалась?» «Да». Он продолжает гладить мою руку. «Я видел. Я не хотела, чтобы все вышло вот так. Винтер, я не хотела, чтобы она...» Его голос становится грозным, и он крепко сжимает пальцы. «Этот ублюдок тебя к чему-нибудь принуждал?» «Нет, он... Я...» «Ну, ты знаешь, я всегда была в него влюблена. Даже когда это превратилось просто в осмотры». Мой отец хмыкает. На самом деле это была обычная шутка. Трудно не выстрагаться красивым молодым врачом, который спас твою жизнь. Это было примерно тогда, когда мне исполнилось 18. Я была совершеннолетней и пошла с друзьями выпить. Я столкнулась с ним в баре, и вместо того, чтобы тусоваться, мы закончили тем, что всю ночь катались по городу и разговаривали. И так все пошло прахом. Как долго? Я хмыкаю и поворачиваю голову, чтобы посмотреть в потолок. «Два года. Господи Иисусе!» — бормочет отец. «Что потом?» «Потом? Винтер?» Я тяжело сглатываю, позволяя себе почувствовать мучительную боль, которую испытала, когда он сказал мне, что встречается с ней. Тогда я не могла уложить это в голове. «Но теперь я могу». Я была молода, и так чертовски хотела мужчину без профессиональных границ. Я не знаю, как я раньше этого не понимала. Винтер начала работать в той же больнице и мгновенно его забрала. А я была мгновенно забыта. Он не любил меня. Он использовал меня и бросил. И теперь у меня от этого мурашки по коже. Я пообещала ему, что никогда никому не расскажу. Я не хотел разрушать его карьеру. Я имею в виду, он явно хорош в том, что он делает, но... «Но что?» — голос отца звучит совершенно жестко. Он как будто навсегда привязал меня к себе. Странные звонки или текстовые сообщения, разговоры на семейных мероприятиях. Он был осторожен, чтобы никогда не переступать физическую черту, когда на горизонте появлялась Винтер. Но он всегда как бы заставлял меня думать, что может, может быть, все изменится. Я грустно усмехаюсь. Когда я произношу это вслух, все кажется таким очевидным. «Потому что он хотел контролировать тебя», — объясняет мой папа. «Да, сейчас я это понимаю. Он такой манипулятор. Подумать только, как сложилась моя личная жизнь за последние годы. Я просто...» Я думаю, именно поэтому говорят, что задним умом все крепки. Глупое, дурацкое высказывание. Бормочет отец, и его рука снова скользит вверх и вниз. Конечно, оглядываясь назад, все умные. Я улыбаюсь, но как-то нерешительно. Мне нужно найти Винтер. Тебе нужно дать ей немного времени». И мне придется иметь дело с Мариной. И тебе придется рассказать, почему Рэд Итан ведет себя рядом с тобой, как огнедышащий дракон. Но сейчас просто полежи здесь со своим стариком. Минутку. В память о старых временах. Я не спорю с ним. Я просто глубоко вдыхаю через нос, ища утешения, желая почувствовать себя маленькой девочкой, которой когда-то была. В этой самой больнице. В этом самом крыле с единственным человеком, который никогда не переставал приходить ко мне. И я засыпаю. Меня будет моя мачеха Марина, толкая в плечо. В комнате полумрак. У Марины светло-русые волосы и суровые черты лица. Совсем как всегда. На ней серое платье-карандаш под белым пальто. Она — уважаемый врач этой больницы но не удосужилась прийти проведать своего мужа за последние сколько угодно часов с тех пор, как у него случился сердечный приступ. Хотя она всегда была жестокой. «Убирайся!» Она указывает на дверь. Я ей никогда не нравилась. С одной стороны, кто может винить ее? Но с другой... «Повзросли, черт возьми!» «Нет». Я приподнимаюсь чтобы сесть и провожу пальцами по волосам, пытаясь сориентироваться. Да, ты сделала здесь достаточно для одного дня. Мое сердце падает при напоминании о том, что произошло ранее. Свинтер. Мышцы в моей груди сжимаются, и я опускаю взгляд. Еще одна причина для нее, чтобы ненавидеть меня, чтобы моя сестра возненавидела меня. Послушай, я Ее рука взлетает вверх, ладонь поднята в восстанавливающем жесте, а глаза пылают ледяной яростью. «Разрушать семьи у тебя наследственное! Ты ничего не можешь с этим поделать, я понимаю, но ты мешаешь работе пульсометра Кипа, и это создает проблемы для всех. Сейчас не время для ночевки, иди домой». Моя челюсть отвисает, когда я смотрю на эту женщину в ответ на женщину, которая вроде как вырастила меня только потому, что Кип никогда не подпускал ее достаточно близко. Это не мешало ей делать подобные комментарии в мой адрес на протяжении многих лет. И я стала более толстокой уже в отношении Марины Хэмилтон. Раньше ее уколы причиняли боль, но теперь... Я целую папу в лоб и встаю с узкой кровати. Тело наливается свинцом, а глаза чешутся, как будто в них песок. Скорее всего, это крошки туши. «Мне жаль тебя, Марина», — спокойно говорю я, разглаживая одежду. «Мне не нужна твоя жалость», — тихо выплевывает она, поднимая карту моего отца и устремляя взгляд на лежащие перед ней бумаги. «Но у тебя она есть, и я прошу у тебя прощения за то, какой совершенно ужасной ты была со мной всю мою жизнь». Она усмехается, и я выпрямляюсь так высоко, как только могу, направляясь к двери, чтобы уйти. Борьба с Мариной не стоит таких усилий. И все же я не могу не поделиться с ней некоторыми напутственными словами, хотя мой голос дрожит, когда я это делаю. Ты потратила всю жизнь, делая больно моему отцу, и я ненавижу это. Но что бы ни происходило между тобой и отцом, это не мое дело. Вы оба взрослые люди, но я никогда не прощу тебя за то, что ты сделала невозможными мои отношения с Винтер. Ты думаешь, что все твои маневры причиняют боль только мне, но Винтер они тоже сделали больно. Это привело к тому, что я почувствовала, что не могу рассказать ей то, что она заслуживала знать. Это привело к тому, что мы оказались одинокими, когда могли бы быть друг у друга. И это я указываю на нее прямо ей в лицо. На тебе и твоей дурацкой вендетте. А потом я резко разворачиваюсь и ухожу. Я слишком зла, чтобы смотреть на нее еще хоть мгновение. Я, спотыкаясь, выхожу из комнаты и ищу туалет, чтобы привести в порядок лицо и облегчить мочевой пузырь. И, может быть, поплакать еще немного в одиночестве. Мне нужно найти Винтер. Позвонить Винтер. Объясниться с моей сестрой. Но когда я заворачиваюсь за угол и попадаю в зал ожидания, то нахожу там Ретта Итона. Его руки скрещены на груди, волосы распущены, бородатый подбородок вздернут. Он смотрит в потолок. Его золотистые глаза блуждают взад-вперед, как будто он за чем-то наблюдает. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. Он садится прямо, мгновенно переводя на меня взгляд. Прочищает горло и хватается за подлокотники. «Жду?» — я думаю. «Да, жду. Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке». «Который сейчас час?» Он кивает на стену позади меня. «Почти два». «Два часа ночи?» «Да?» Я вздыхаю и вытираю лицо. «Я попросила тебя уйти. Тихий губ больницы умиротворяет меня, потому что хорошо мне знаком. Но я не хотел уходить. Я хотел сидеть здесь и ждать, чтобы все уладить с тобой. Я просижу здесь все выходные, если придется». «Нет, ты этого не сделаешь. У тебя завтра заезд. Тебе следует отдохнуть». «Саммар, разве ты не понимаешь?» Он встает в отчаянии, протягивая руки. «Я забочусь о тебе». Я громко втягиваю воздух и киваю, опуская взгляд на его поношенные ботинки. «Верно. Но не настолько, чтобы перестать говорить, когда я умоляла тебя об этом. Недостаточно, чтобы подумать о последствиях твоего взрыва, последствиях, которые обрушатся на меня». «Он заслужил это, Саммер!» — рычит Ретт. «А как насчет меня, Рэд? Мой голос граничит с визгом. «Чего я заслуживаю? Разве я не заслуживаю возможности рассказать свою собственную историю? Разве ты не понимаешь этого? Это был мой секрет, который я должна была рассказать!» Я больно ударяю себя в грудь большими пальцами, прежде чем указать на Ретта. «Ты обещал сохранить это в секрете! И ты нарушил это обещание! Я доверяла тебе!» Он моргает, его взгляд смягчается, а плечи опускаются. «Подобные секреты будут давить на тебя, принцесса. Ты никогда не говорила мне, что он часть твоей семьи. Я имею в виду черт. Насколько отвратительным может быть один человек? Не называй меня принцессой! Мы не так давно знаем друг друга. Мне так жаль, что я не выложила тебе все свои самые грязные секреты сразу же. Как эгоистично с моей стороны!» Мой голос звучит выше, я чувствую, как прежняя сонливость уходит, сменяясь паникой от сердечной боли. Ты не должна хранить секреты, которые съедают тебя заживо, потому что ты беспокоишься о том, что подумают люди, или потому что кто-то манипулирует тобой, заставляет тебя это делать. Я знаю это. Ты думаешь, я этого не знаю? Но это была моя история, которую я должна была рассказать, и ты забрал ее у меня, самым публичным унизительным из всех возможных способом. И как бы сильно Роб не ранил меня, я не собираюсь разрушать его карьеру. Это заявление вылетает подобно атомной бомбе, заставляя затихнуть все вокруг нас. Выражение лица Ретта становится пустым. Он отводит взгляд, как будто ему больно смотреть на меня, и едва заметно качает головой. «Господи, ты все еще неравнодушна к нему?» Я машу рукой перед нами, в то время как другой расчесываю волосы. Нет! Конечно, нет! Нет! Это просто сложно. И дело не в нем. Не совсем. Я знаю, тебе все равно, что думают люди. Но мне... Мне не все равно. И ты продолжаешь настаивать на этом. Может быть, мне не следует так сильно заботиться о том, что думают люди, и, может быть, тебе следует заботиться больше. Может быть, твоя семья не поддерживает тебя, потому что они боятся, что каждый раз, когда ты выходишь за дверь, это может быть последний раз, когда они тебя видят. Теперь я задыхаюсь, и Ред выглядит пораженным тем, что я только что сказала. Здесь замешаны чувства других людей. Дело не только в тебе и в том, чего ты хочешь, Ред. Не тогда, когда ты кого-то любишь. Мне не все равно, что моя сестра думает обо мне, даже если я не должна о ней думать, даже если она злая. А мой отец, я указываю за спину, мужчина в той комнате, который мог умереть сегодня, единственный человек, который действительно заботится обо мне, единственный, кто у меня есть. Они оба заслуживали лучшего, чем услышать об этом так, как это вышло. Может быть, ропой и получил по заслугам, но как насчет остальных из нас? Он скрипит зубами, когда смотрит на меня сверху вниз, не мигая. Он вытирает рот рукой. Я понимаю. Мне не все равно. И мне чертовски жаль, что я так сорвался. Но Саммер. Он тянется ко мне, но я отступаю. У тебя также есть я. Я не знаю, как еще это доказать. Я продолжаю говорить тебе, а ты как будто меня не слышишь. У меня щиплет глаза. Он говорит все то, что я так сильно хочу услышать. Он предлагает мне всю поддержку, в которой я так отчаянно нуждаюсь. Но я так чертовски зла на него за то, что он предал мое доверие, и за то, что он был прав и ошибался во многом одновременно. Я злюсь, но от этого не легче. В моей жизни никогда такого не было. Сейчас я не чувствую себя оптимисткой. И я вымещаю злобу на хорошем человеке, стоящем передо мной. Потому что, как бы мне этого не хотелось, я не могу положиться на мужчину, который настолько не заботится о мнении окружающих, что делает мне больно, чтобы доказать свою точку зрения. О, Я слышу тебя, Рэд. Я просто тебе не верю. То, что ты сделал сегодня вечером, не похоже на заботу обо мне. Такое чувство, что... Ты теряешь контроль и слетаешь с катушек. Волна тошноты накрывает меня, и я прижимаю руку к рту, пронзая его слезящимися глазами. Иди домой. В твой отель. Просто уходи. Мне сейчас не до тебя. Что это значит? Для тебя и меня? Я закрываю глаза. Даже это маленькое движение причиняет боль. Все причиняет боль. Смех, переходящий в рыдание, срывается с моих губ. Я не знаю, Ред. Я даже не уверена, что есть ты и я. Мы никогда не были чем-то большим, чем здесь и сейчас. А потом я протискиваюсь мимо него, чтобы поплакать в туалете, как я и планировала. Ну, немного сильнее, чем я планировала.